Виктор окаменел, не веря своим глазам. Наконец он обернулся к матери и выдавил нечто вроде «Ты что-то рано вернулась». Роза прохаживалась вдоль стены, точно львица. Она выразительно помахивала увесистым краном на конце гибкого зеленого шланга и только что не облизывалась. Джина для разнообразия была без бегуди и благодаря этому выглядела почти хорошенькой. Она, словно бы оправдываясь заранее возвращением, обиженно сказала Виктору, что его отец послал ее к черту, что он не пожелал выслушивать ее глупую болтовню. На этот раз она проговорилась, что отец Виктора в тюряге, и добавила, что так ему и надо. «Он иногда бывает настоящей скотиной, твой папаша», — сказала Джина. «И это после того, как мы ездили в такую даль». «Роза отвезла меня домой, а эта сука-соседка сказала, что ты тайком удрал на станцию. Она выследила тебя, ей все равно было надо на станцию. И видела, как ты встретился с этим мужиком, про которого Роза говорит, что он украл у нас миллион. Вик, детка, ну как ты мог, а? Роза говорит, что уж на этот раз он ей все расскажет, но только не благодаря тебе, Вик». «Надо сказать, что я ее слушал не очень внимательно. Я следил за Виктором и видел, что ласковый тон Джины его не обманывает. Чем больше она трепалась, тем меньше ему все это нравилось. Признаться, все происходило не совсем так, как рассчитывали мы с Томом. Но все же, если... Если подумать, причем быстро, если правильно использовать отвращение, которое вызывает у Виктора излияние его матушки... Если я смогу выдержать некоторое количество розиных методов убеждения, быть может, тогда, после беззаботного дня на вересковых пустошах, быть может, Виктор действительно согласится сказать мне то, что я хочу знать, а я уверен, что он это знает. Быть может, узрев воочию жестокость своей тети Розы, он почувствует себя обязанным как-то загладить это. Пожалуй, этот шанс стоит подбитого глаза или пары синяков. «Ну, валяй, Роза», — сказал я мысленно. «Что делаешь, делай скорее». В конце концов, в прошлое воскресенье черные маски застали меня врасплох. Сегодня другое дело. Я мог подготовиться, мог даже рвануться навстречу опасности, и я так и поступил. Я бросился к калитке, ведущей в переулок, и к Розе, своим краном. Она была проворной и злобной, и успела дважды ударить меня, прежде чем я схватил ее за правую кисть и заломил ей руку за спину. Мы оказались лицом к лицу. Я отчетливо увидел пергаментную кожу, усеянную веснушками. От яростной и внезапной боли Роза оскалилась». Джина выкрикнула ругательство и вцепилась мне в ухо, чтобы освободить сестру. Я успел заметить ужас в глазах Виктора, но тут Норман Оспри вытянул меня сзади шлангом. Роза вывернулась, отпихнула Джину и замахнулась на меня своим краном. Я вспомнил молодость и довольно удачным круговым ударом ноги уложил горилу Нормана отдохнуть на травке. За это я поплатился еще одним ударом от розы. На этот раз кран попал мне прямо в подбородок и рассек кожу. «Ну, хватит», — подумал я, — «хорошенького понемножку». Кровь текла ручьем. Я воспользовался единственным своим настоящим оружием, свистнул, призывая на помощь Тома. «Ну, а если он не придет?» Я свистнул еще раз громче и дольше». «Да, это тебе не лондонское такси подзывать». На карту было поставлено как минимум мое самоуважение, а возможно и моя жизнь. Я не мог сказать Розе, где искать кассету, но если очень понадобится, можно было бы что-нибудь выдумать. Поверила бы она мне, это другой вопрос, и я очень надеялся, что ответа на него мне узнать не придется». По счастью, мне действительно не пришлось узнать это, как и то, какую программу заготовила Роза для своих воскресных забав. Раздался треск, звон. Том отдал какую-то команду. Из распахнутой кухонной двери в тесный двор выскочили три ощерившихся добермана-пинчера. Следом появился Том. В руках у него был увесистый железный пруд, оторванный от какого-то заборчика. Норман Оз приопасливо попятился. По сравнению с железным прутом шланг выглядел несерьезно. Воскресная забава переставала быть забавной. Псы набросились на Розу. Она, ругаясь, протиснулась в калитку, приоткрыв ее и тут же захлопнув. Рассчитывая на то, что псы меня уже знают и кидаться не станут, я обошел их и запер калитку на оба засова, чтобы Роза не смогла вернуться». Джина принялась было кричать на Тома, но неубедительно. Когда он угрожающе надвинулся на нее, она немедленно заткнулась и промолчала даже тогда, когда обнаружила, что, чтобы войти, Том вышиб парадную дверь. Не попыталась она и остановить своего сына, когда тот пробежал через дом и окликнул меня прежде, чем я успел выйти на дорогу. Том и его доберманы уже вышли на улицу и возвращались к машине. Когда Виктор окликнул меня, я немедленно остановился и подождал, пока он подойдет ко мне. Либо он скажет мне это сейчас, либо не скажет вообще. Сейчас станет ясно, не напрасно ли мне рассадили подбородок. «Джерард!» – парень задыхался и не отбега от потрясения. «Я так больше не могу!» «Если вам действительно нужно знать, доктор Форс живет в Линтоне, на улице Вэлли оф зе Рокс». «Спасибо», — коротко ответил я. Виктор виновато смотрел как я промокаю кровь позаимствованным на кухне полотенцем. «Не забывай, у тебя есть мой почтовый адрес», — сказал я. «Вы еще можете разговаривать со мной после... после такого?» Я усмехнулся. — Ничего, зубы у меня целы. — Берегитесь, Розы, — предупредил Виктор. Она никогда не сдается. — Постарайся поселиться с дедушкой, — посоветовал я. — Там будет безопаснее. Он немного повеселел. Я хлопнул его по плечу на прощание и зашагал плор на террас туда, где ждал меня Том Пиджин. Увидев мою разбитую физиономию, Том заметил. «Что-то долгонько вы не свистели?» «Это я по глупости», — улыбнулся я. «Так вы нарочно тянули время», — осенило его. «Нарочно позволили этой змеюке вас ударить?» «Что ж, даром ничто не дается», — вздохнул я. Мартин говорил, что большинство синяков и ссадин проходит в течение недели. К тому же на этот раз я в понедельник сходил к врачу, и тот заклеил самые страшные ссадины специальным пластырем. Констебль Додд, увидев меня, пришла в ужас. «Нарвался на очередную засаду в масках», — предположила она. «Знаешь, может, ты этой розы и не боишься, но я бы на твоем месте поостереглась». «Ну, на этот раз роза обошлась без маски», — ответил я, помешивая рисовый суп с пряностями. «Ты чеснок любишь?» «Не очень». «Ну и что ты намерен делать с Розой Пейн? Тебе следовало бы обратиться в Тонтонскую полицию и подать заявление, что на тебя напали. Это, пожалуй, потянет на ТТП». «Тяжкие телесные повреждения», — подумал я. «Ну, она не сделала и половины того, что собиралась». «Ну и что бы я им сказал, что хрупкая женщина избивала меня?» и моему другу с уголовным прошлым пришлось вышибить дверь дома и натравить на нее трех собак?» Кэтрин не засмеялась. «Так что же ты все-таки намерен с ней делать?» Вместо ответа я сказал. «Завтра я собираюсь в Линтон, в деване Не хотелось бы, чтобы она про это узнала». Я принялся резать зеленый перец и нахмурился. «Мудрый познает врагов своих», — сказал я. «Розу я познал. В библейском смысле? Упаси Бог!» «Но Роза Пейн — это только один человек», — заметила Кэтрин, привычно прихлёбывая минералку. «А тех в масках было четверо, не так ли?» Я кивнул. «Номером вторым был Норман Оспри, букмекер. Эд Пейн, бывший помощник Мартина Стакли и отец Розы, был номером третьим» и теперь об этом он жалеет. Все трое в курсе, что я их узнал. Еще один показался мне вроде бы знакомым, но, наверное, я ошибся. Это тот, который держал меня, пока остальные били. Назовем его номером четвертым. Он по большей части находился у меня за спиной. Кэтрин слушала молча и, казалось, чего-то ждала. В моих невнятных воспоминаниях то и дело всплывала до сих пор неопознанная личность, которую я мысленно именовал номером четвертым или просто четвертым. Мне отчетливее всего запомнилась бесчеловечность, с какой он выполнял свое дело. Да, сейчас им не разбил Норман Оспри, но именно четвертый прижал мою руку к стене, чтобы Оспри было удобнее бить. Как ни грозен был Норман Оспри, Наибольший страх мне все же внушал именно четвертый. Он и теперь, девять дней спустя, вторгался в мои сны. В ночных кошмарах мне виделось, как он швыряет меня в резервуар с расплавленным стеклом. А в ту ночь, когда констебль Дот мирно спала в моих объятиях, мне приснилось, что номер четвертый швыряет в раскаленную печь ее, а не меня. Я проснулся в холодном поту, поминая Розу Пейн такими словами, которые я вообще-то употребляю нечасто. Сегодня мне особенно не хотелось отпускать Кэтрин на ее рискованную работу. «Смотри, сам возвращайся живым-здоровым», — озабоченно сказала она и укатила в рассвет. «Нечего и говорить, что я намеревался добросовестно выполнить это указание». Я спустился в поселок к своей ни в чем не повинной печи и взялся за привычные дневные труды в ожидании своих трех помощников. Накануне они долго шутили насчет моих синяков и ссадин, возобновляющихся каждый понедельник. Айриш бился об заклад, что это все следы воскресных драк в пабе. Я не стал их разубеждать. А сегодня, во вторник, я поручил им поупражняться в изготовлении тарелочек и отправился на остановку в миле от поселка, где проходил нужный мне автобус. Ни Розы, ни Джины, ни прочих моих знакомых поблизости не было. Сойдя с автобуса в соседнем городке, рядом с газетным киоском, и сев в машину с шофером, которое было договорено заранее, я уже был уверен, что у меня на хвосте никто не висит. Том Пиджин, задумавший и организовавший эту многоступенчатую схему, уговаривал меня взять с собой хотя бы одного из его псов, если уж я не хочу брать его самого. «Что вам, побоев мало, что ли?» — вопрошал он. «И так уж два раза пришлось вас выручать. С ума вы, что ли, сошли ездить одному?» «Наверное, сошел», — согласился я. «А что вы можете посоветовать?» итак благодаря предусмотрительности Тома Пиджина» Я благополучно прибыл в Линтон на северном побережье деваншера и нашел в списках избирателей точный адрес доктора Адама Форса. Короче, поиски завершились успешно. Одно плохо — в доме никого не было. Я стучал, звонил, ждал, снова стучал и звонил, но высокий серый старый дом выглядел абсолютно нежилым. Я постучал в заднюю дверь — «Нет, дома точно никого». От соседей тоже толку было мало. Одного не оказалось дома, второй был глух, как пень. Проходившая мимо тетенька сказала, что доктор Форс, кажется, всю неделю работает где-то в Бристоле, а дома бывает только по выходным. «Ничего подобного», — возразил шаркавший мимо старичок, сердито потрясая своей палочкой. По вторникам доктор Форс работает на Холдердейском холме в частной клинике. Тетенька объяснила, что старичок на самом деле вовсе не сердитый, а что злится, так это он от маразма. Однако старичок продолжал настаивать, что по вторникам доктор Форс работает в Холдердейском доме. «Мой шофер, предложивший звать его просто Джим, с мученическим видом развернул машину». «И повез меня обратно в центр города. Там мы выяснили, что съездили таки не зря. Все наши собеседники были правы. Доктор Форс действительно большую часть времени работает в Бристоле и действительно редко появляется в мрачном доме по Valley of the Rocks, а по вторникам в самом деле бывает в частной клинике «Холлардейский дом». Девчушка со светлыми косичками указала нам дорогу на Холлордейский холм, но предупредила, что ходить туда не надо, потому что там водятся привидения. «Привидения?» «Ну да, в Холлордейском доме живут привидения, а вы что, не знали?» В ратуше над рассказом о привидениях только посмеялись. Там явно побаивались, что подобные байки могут отпугнуть летних туристов. Весьма любезный джентльмен, беседовавший с нами, сообщил, что некогда на Холлэрдейском холме стояла усадьба, построенная сэром Джорджем Ньюненсом. Но в 1913 году ее спалили дотла, а кто, так и осталось неизвестным, и позднее остатки дома были взорваны во время военных маневров. А здание, недавно выстроенное неподалеку от заросших развалин, — это частная клиника, — и никаких привидений там нет. В клинике находятся некоторые пациенты доктора Форса, которых он и навещает по вторникам. Мой шофер оказался суеверен, поэтому он побоялся вести меня к самому Холлордейскому дому, но клятвенно заверил, что дождется меня внизу. Я поверил шоферу, потому что ему еще не было заплачено. Я поблагодарил любезного джентльмена и спросил, «Как выглядит доктор Форс, чтобы я мог узнать его, если увижу?» «Ах, его узнать несложно», — сказал любезный джентльмен. «У него ярко-голубые глаза, короткая белая бородка и он носит оранжевые носки». Я недоумевающе вскинул брови. «Доктор Форс не различает цветов», — пояснил любезный джентльмен. «Он дальтоник».